Это была далеко не лучшая из его литографий. Возможно, поэтому Финеон и посоветовал Лотреку поменьше заниматься литографией и побольше живописью. Но если Финеон считал, что Лотрек способен внимать чьим бы то ни было советом, то он ошибался». К концу 1894 года Лотрек подружился еще с одним литератором из Ревью Бланш. Как-то ноябрьским днем он пошел к Жюлю Ренару, автору «Рыжика». Эти два человека не могли не понять друг друга. Они были ровесниками, и оба тщательно скрывали чувство ущемленности. Испытующий взгляд Ренара словно буравил собеседника — Обнажал его душу. Это был взгляд человека легко ранимого, постоянно находящегося на стороже. Ренар не щадил себя, наоборот, он без конца смаковал малейшие удары по самолюбию, чтобы еще больше растравить свои раны. Человек трезвого острого ума, он в своем дневнике лаконично, не позволяя себе ни одного лишнего слова, записывал свои раздумья и переживания. «Крошечный кузнечик в очках». Писал он о Латреке после их первого свидания он такой маленький, что сначала больно на него смотреть, но в нем столько живости, он так мило ворчит между двумя фразами и оттопыривает губы, похожие на валики обитой двери. Очень скоро Лотрек очаровал Ренара, как до этого и Вету Гильбер, Финеона и многих других. — Чем чаще его видишь, — некоторое время спустя, — отмечал Ренар, — тем выше он кажется, и в конце концов ты обретаешь уверенность, что его рост лишь чуть ниже среднего. Честно говоря, чувство ущемленности, которое, казалось бы, связывало Лотрека с Ренаром, было порождено... Разными причинами Ренар страдал главным образом потому, что не пользовался особым успехом у читателей, и у него недостаточно большие тиражи. Но разве можно сравнить эти мелкие писательские неприятности с трагедией Лотрека? Но что-то объединяло писателя и художника. Это, очевидно, их общая любовь к животным. Ренар в это время работал над книгой «Естественные истории», в которой он использовал свои личные наблюдения. Лотреку пришло в голову иллюстрировать эту книгу, и он поделился своими планами с Ренаром. Так же, как его друг Морен, Лотрек часто бывал в зоологическом саду. Он мог часами смотреть на пеликанов, обезьян, таких забавных и похотливых, попугаев и пингвинов. «У них моя походка», — сказал он о пингвинах. «Очаровательно! А что?» С естественными историями дело пока не двигалось. Лотрек все больше вращался в писательском мире. Под вечер... Он в сопровождении Тепье шел в какое-нибудь кафе неподалеку от оперы или площади Мадлен в Космополитен на улице Скриба, Вебер или Айриш энд american Бар на улице Рояль. В те годы в Вебере В час аперитива встречались многие писатели, журналисты, художники, музыканты, ученые. Лотрек развлекался, глядя, как за квадратными под красное дерево столиками тесно сидели посетители, и среди них какая-нибудь знаменитость. А между столиков сновал ловкий и предупредительный метрдотель Шарль. Полер Актриса, улыбка которая напоминала гримасу, словно она выпила сок незрелого лимона, встречалась в этом кафе с усатым поэтом Мориасом, носившим монокль. Там, покуривая тоненькие восточные сигареты, сидел Дебюсси, раскатисто смеялся, заглушая гул голосов «Форен». «Приходили туда Адриан Эбрар», Вилли, Жорж, Фейдо и многие другие писатели, а также Жан де Тинан и Каран де Аш, Поль Сюде и Леон Доде. Лотрек садился за столик с друзьями Жуаяном и Бельсом, Максимом Детома, Полем Леклерком, тоже сотрудничавшим в «Ревю Бланш». Лотрек выпивал рюмку портвейна, рисовал, съедал фондю с швейцарским сыром, играл в покер-дис на вино. Это исключение делалось только для него, ибо в Вебере были запрещены все азартные игры и не разрешалось курить трубку. И время от времени, подняв палец, категорическим тоном что-то изрекал. Сноска. Покер-дис... Азартная игра в кости. Примечание переводчика. Конец сноски. Вы очень остроумный, Мси, детулл Злотрек, заметил ему однажды какой-то субъект.